Второе. Отчаявшись остановить такси у Порт-д'Орлеон, я вскочил в автобус номер 68. Остановка улица Дюбак? Вы там будете через 20 минут, пообещал водитель. Я плюхнулся на сиденье, совершенно сбитый с толку и обессиленный, будто кто-то со всей силы дал мне поддых и стал вспоминать, что мне довелось узнать и увидеть за последние несколько часов. Фотография с тремя трупами, полмиллиона евро, засунутые под плинтус, фальшивые документы. Все это казалось абсолютно несовместимым с образом молодой женщины, которую я, казалось, хорошо знал. Студентка-отличница, работяга, отличный педиатр, внимательная и добрая к детям, веселая и ласковая в кругу друзей, я спрашивал себя, какое событие могло произойти, чтобы жизнь Анны так резко пошла под откос. Усилием воли я старался вернуть себе самообладание. Пользуясь временной передышкой, решил узнать в интернете что-нибудь о месте, куда лежал мой путь, о лицее Сан-Сесиль. В этом особом заведении Под эгидой католической церкви учились только девочки. Министерство образования не вмешивалось в его деятельность, но, как ни странно, в отличие от других монастырских школ, ученицы этой школы всегда блистали на экзаменах, особенно по естественным наукам. Хотя и преподавание религиозных предметов здесь тоже имело место. Плюс к этому присутствие на церковной службе дважды в неделю Обязательные молитвы, катехизис по средам во второй половине дня и участие в разных благотворительных мероприятиях. Водитель не обманул. Еще не было и одиннадцати, как мы уже выруливали на улицу Дюбак. Сент-Томад-Экэн, самое сердце Парижа. Шикарное место. Аристократический район, где расположены министерства, роскошные отели, богатые дома из обтесанного серого камня, все как один под истинно черной грифельной черепицей. Через пару шагов я оказался на улице Гренель. Позвонил у тяжелых ворот под каменной аркой, а когда мне открыли, показал свой паспорт. Консьерж впустил меня, и я очутился во внутреннем дворике, мощный двор в форме каре, как в монастырях, Много зелени и цветов. По краям растут невысокие сливы и лавровые кусты. В середине фонтан, окаймленный каменной оградой, что придавало всему пространству вид тосканского сада. Негромкий звук колокола призвал к смене занятий. Двор наполнился лицеистками в темно-синих прессированных юбочках и в пиджачках с вышитой на лацканье эмблемой. Они не спеша пересекали двор, Парами или небольшими группами, плеск водяных струй в фонтане, шум листвы, тихие разговоры девушек в одинаковой униформе переносили случайного посетителя далеко от Парижа в Италию 50-х годов, в акс ан прованс или в далекий английский колледж. На какое-то время я вдруг представил себе двор моей школы: лицей Сальвадора Альенде. В Вессони. Начало 90-х годов. За тысячу лью от этого райского уголка. В бетонном загоне две тысячи школьников. Насилие, наркотики, пыль, теснота. Преподы жмутся по углам, стараясь держаться подальше от шума и гамма школьной перемены. Редкие, приличные ученики, над которыми в лучшем случае издевались, в худшем поколачивали. Другая планета. Другой мир. Мир грязный и неуютный, из которого я сбежал, как только начал писать рассказы. Я потер глаза, чтобы прогнать неприятные воспоминания, и обратился к садовнику, который поблизости поливал из шланга разросшиеся кусты шалфея. В ответ получил. Где найти директора? О, это просто. Мадам Блондель. Вот она. Видите? Рядом с аркой. Клотильда Блондель. Кажется, я видел это имя на сайте. Я поблагодарил садовника и направился к директрисе. Это была та самая женщина, которую я заметил на классной фотографии, найденной в квартире у Анны. Невысокого роста, худенькая, лет пятидесяти. в легком твидовом костюме и в обтягивающей трикотажной кофточке терракотового цвета. Клотильда Блондель в самом деле была блондинкой, изящной и будто светящейся изнутри, нечто среднее между Гретой Гарбо и Дельфин Сейриг. Она стояла, купаясь в золотых лучах летнего солнца, невесомая, словно небесное создание. Ее рука! лежала на плече ученицы, они о чем-то тихо беседовали. Я не стал прерывать их разговор и замедлил шаг, чтобы лучше к ней присмотреться. Тонкие черты лица без признаков возраста, природная грация и ни капли надменности. Ей было самое место в этом саду, как раз между статуями Пресвятой Девы и Святой Сосилии. От нее исходила какая-то поистине материнская теплота, надежность и спокойная уверенность. Девочка, с которой она вела беседу, говорила тихим грудным голосом, глотая слова. Как только они закончили, я подошел, чтобы представиться. «Добрый день, мадам. Меня зовут...» В ее изумрудных глазах вспыхнула искорка. «Я прекрасно знаю, кто вы. Рафаэль Бартолеми». Для меня это стало так неожиданно, что я смутился. Она продолжала. «Во-первых, потому что я читала ваши книги, а главное, потому что Анна вот уже полгода только о вас и говорит». Я старался не показывать виду, что шокирован. Мое замешательство, казалось, забавляло Клотильду Блондель. Вблизи она меня еще больше интриговала. Точеный профиль, духи с ароматом лилии, золотистая прядь волос на высоких скулах, Мадам Блондель, как давно вы видели Анну в последний раз? Мы с ней обедали вместе на той неделе, как обычно, во вторник. Я вздрогнул. С тех пор, как мы знакомы, Анна всегда говорила, что по вторникам занимается в спортзале. Но я уже ни в чем не был уверен. Клотильда заметила мое недоумение. «Рафаэль, вы ведь пришли сюда сегодня, так как знаете, кто я». «Не правда ли?» «Не совсем так. Я здесь потому, что беспокоюсь за Анну. Я протянул ей фотографию в пластиковом файле. Вот эта фотография помогла мне добраться до вас». «Где вы ее нашли?» «В квартире, где живет Анна. Должно быть, она для нее что-то значит, так как это единственная фотография, которую она хранит. Она взглянула на меня с негодованием». «Вы копались в ее вещах без разрешения?» «Позвольте, я вам объясню. В двух словах я рассказал директрисе об исчезновении Анны, правда, не вдаваясь в подробности о причине нашей размолвки. Она выслушала меня с равнодушно холодным видом. «Если я правильно поняла, вы посторились с вашей невестой, и она вернулась в Париж одна, чтобы проучить вас». Надеюсь, по крайней мере, что после этого вы поняли, какую глупость совершили. Я не был готов к такому повороту событий. Мне кажется, вы должны понять, что ситуация гораздо серьезнее. Мое присутствие здесь доказывает, что дело не просто в банальной семейной ссоре. Все гораздо страшнее. Учтите на будущее. Я настоятельно вам советую больше не шарить в ее вещах. Я хорошо знаю Анну, и, уверяю вас, она, мягко говоря, такое не одобряет. Куда исчез мягкий голос и плавные интонации? Клотильда Блондель чеканила слова жестко, отрывисто. Но я уверен, что у меня были веские основания так поступить. Искры в глазах ее потухли. Взгляд потемнел. «Возьмите вашу фотографию и уходите». Она повернулась ко мне спиной, но я настаивал. «Подождите. Мне хотелось поговорить с вами о другой фотографии». Она уже удалялась, поэтому мне пришлось повысить голос, чтобы она услышала мой последний вопрос. «Мадам Блондель, Анна показывала вам фотографию с тремя обгоревшими телами?» Несколько лицеисток, проходящих случайно мимо, обернулись, услышав мой голос. Директриса застыла на месте, потом повернулась ко мне. «Я думаю, нам лучше подняться ко мне в кабинет».